Глава пятая Торчинини провел одну из самых мучительных в своей жизни минут. Проворно отстранившись от Софьи, он вскочил с дивана. «Послушайте, сеньора, я вам сейчас все объясню». «Вы полагаете», — презрительно усмехнулась Донна Клаудия, «что здесь еще нужны какие-нибудь объяснения?» «А тебе, Софья, должно быть стыдно. Как ты себя ведешь?» Махке! Сразу позабыв о своих огорчениях, взбунтовалась Софья. «Если этому старому сеньору вдруг захотелось меня пожалеть, я уже, по-вашему, последняя дрянь, так что ли?» Ромео больно кольнула упоминание о старом сеньоре, и Софья сразу же показалась ему куда менее симпатичный. Оскорбленная же супруга Марчелла, ничуть не заботясь об уязвленном самолюбии жильца, продолжала кричать, уже явно теряя контроль над собой. «А то, что мой муж спит со служанкой, это вы считаете в порядке вещей, да?» «Бедняжка!» — холодно заметила Донна Клаудия. Я с самого начала знала, что ты хамка. И теперь, увы, вынуждена констатировать, что время ничего не меняет. А Тереза, по-вашему, не хамка, да? Да, она в сто раз лучше тебя. Она, по крайней мере, умеет работать. Знаю я ее работу. Ты сама не знаешь, что говоришь? Хотите, чтобы я ушла, да? Или, может... «Чтобы я наложила на себя руки, тогда ваш ворчело сможет жениться на этой замечательной Терезе. Как же, она ведь благодетельница всего семейства Гольфулина!» Донна Клаудия вдруг сразу резко переменилась в лице. «Ты замолчишь или нет?» — угрожающе прошипела она, приближаясь к невестке. «Нет, не замолчу!» устраивать сцены в присутствии постороннего. Ты уже совсем стыд потеряла. А если я все расскажу этому постороннему, а? Что вы тогда будете делать? Думаешь, кому-нибудь интересны твои ольковные тайны?» Привлеченные шумом, оба в несколько кричащих домашних халатах, в дверях показались Дон Плотзаро с Доном Марчелло. «Что здесь происходит?» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, поинтересовался глава семейства. Донна Клаудия с пылающим от злости лицом показала в сторону Ромео и Софьи. «Я застала Дашу-невестку в объятиях профессора!» «Что?» – подскочил от удивления Марчелло. «Мрась, Марчелла, не надо изображать из себя, Отелло, тебе все равно никто не поверит. Вот если бы на моем месте оказалась Тереза, тогда другое дело. А ревновать меня?» «Марш спать, потаскуха, а с вами, сеньор!» Торчини не почувствовал, что его терпению приходит конец. Все, с меня довольно, это было произнесено таким тоном, что все сразу же замолчали. Вбейте себе хорошенько в голову, что ваши семейные секреты меня совершенно не интересуют. Я зашел в гостиную, потому что, вернувшись домой, услышал, что кто-то плачет. Увидев Донну Софью в слезах, я попытался ее успокоить как, вероятно, на моем месте сделал бы кто угодно. Заключив ее в объятие, усмехнулась Донна Клаудия. Именно так. Я действительно ее обнял чисто по-отечески. Если допустить, что вы говорите правду, с издевкой в голосе возразил Марчелло, то я попросил бы вас, сеньору, удовлетворять свои отцовские инстинкты, «Где-нибудь подальше от моей жены!» «Следует ли мне понимать, сеньор, — смирил молодого Гольфолина взглядом иронец, — «что вы позволили себе выставить меня за дверь?» «Если он уйдет, — завопила Софья, — я тоже уйду вместе с ним, во всяком случае, до ближайшего полицейского участка!» «Мне кажется, — вступил в разговор дон Лацаро, — что здесь сегодня говорится слишком много глупостей. Лично я отказываюсь верить в недостойное поведение сеньора Роверетто. Он принадлежит к тому кругу, где не принято злоупотреблять гостеприимством. Значит, произошло какое-то недоразумение, и, надеюсь, — Ночь поставит все на свои места. Марчелло, уведи жену в спальню. А ты, Софья, подчинись. Ты ведь достаточно умная девочка, так что не заставляй меня разочаровываться. И нам тоже пора спать, Клаудия. Спокойной ночи, сеньор профессор. Наблюдая за Софьей, Ромео было подумал, что она снова взбрыкнет. Однако, под ледяным взглядом свекра, плечи ее как-то сразу бессильно опустились. Она встала и, не произнеся больше ни слова, безропотно вышла вслед за мужем из комнаты. — Очень сожалею, сеньор профессор, — слегка поклонился дон Лазаро, — что вам пришлось стать свидетелем дурацких семейных ссор. Наша бедняжка Софья болезненно ревнива и чуть-чуть не в себе. Она уже много раз пыталась наложить на себя руки, придумывая самые невероятные поводы. Настоящая мифоманка, но мы все равно к ней очень привязаны, иначе следовало бы уже давно обратиться к помощи медицины. Возможно, в конце концов так и придется сделать. Еще раз приношу вам тысячу извинений, сеньор-профессор. и Клаудия. Донна Клаудия со смущенной улыбкой простилась с Ромео и вышла вслед за мужем. Тишина, воцарившаяся в гостиной после всех этих криков и шума, казалась даже какой-то нереальной. Несколько сбитый с толку, Веронец пытался разобраться в том, что только что произошло на его глазах. Он нисколько не поверил, будто Софья не в своем уме, хотя нервишки у нее действительно пошаливают. Он полагал, что она, конечно, не лгала, говоря о связи мужа с Терезой, ибо... Будь он на месте Марчелла, он тоже предпочел бы цветущую красавицу Терезу этой бледной жалкой Софье. Безоговорочно встав на сторону обманутой жены, Ромео, возможно, действовал из чувства справедливости. Однако не последнюю роль, похоже, сыграл в этом неосознанный инстинкт ревности. Не отдавая себе в этом отчета, Он был глубоко травмирован тем, что Тереза не только ничуть не была им увлечена, как он сам себе напридумывал, а, скорее всего, просто смеялась у него за спиной. Софья в ярости проговорилась, будто Гольфолина все как один боятся своей служанки. Торчинини так и эдак вертел фразу, пытаясь найти хоть какое-то правдоподобное объяснение. Потом, почувствовав усталость, решил махнуть рукой на все эти головоломки и тоже отправиться спать. В доме Гальфалина царил безмятежный покой. «Покой после бури!» – не претендуя на оригинальность, подумал наш самозванный профессор. В тот момент, когда он уже закрывал за собой дверь комнаты, Ему в голову пришла еще одна загадка. Интересно, а по какой причине в гостиной так и не появилась Тереза? Ну ладно, старики, они уже не в том возрасте, чтобы участвовать в бессмысленных семейных ссорах. Но где была Тереза? Почему, слыша весь этот гамму в гостиной, не спустилась выяснить, что там происходит? И еще один вопрос, которому пока что суждено оставаться без ответа». Торчанини зажег свет и почти сразу же сквозь зубы выругался, увидев на единственном в комнате кресле спящую донну к «Нет, пора кончать, это уже слишком». Он похлопал старушку по плечу, та, не открывая глаз, Тут же вскочила на ноги. «Послушайте, Донна Клелия, это просто неблагоразумно. Почему бы вам не пойти к себе в постель? Ты был с ней? Да, Серафину. Что-то не пойму, о ком это вы. Признайся, ты ведь был на свидании с Софьей. С чего вы взяли? Я же знаю, она только и думает, как бы перевонить тебя к себе». Но ты ведь ее не любишь, правда, Серафино? Скажи, что ты любишь только меня одну, и мы с тобой скоро уедем в Мантую, да? Теряя терпение, Ромео подумал, неужели ему придется снова поднять на ноги весь дом, чтобы избавиться, наконец, от этой полоумной старухи? Донна Клелия, ну, будьте благоразумны, ступайте-ка спать. Я дожидалась тебя, а вдруг бы ей удалось тебя у меня отнять? Учти, если она не оставит тебя в покое, мне придется просто ее убить. Ты понял, Серафина? Убью ее, и все станет по-прежнему». Этой ночью, которая, возможно, для других была безмятежной и лунной, Здесь что-то уж очень часто упоминали о смерти. Взяв старую женщину под руку, Торчини не заставил ее подняться из кресла. «Не надо говорить такие ужасные вещи, Донна Клелия, вы только всех огорчаете». «Какое мне до них дело, Серафино? На всем свете для меня существуешь только ты». «Пообещай мне, что мы скоро уедем, я так устала ждать!» Выпроваживая старушку в коридор, Веронец как мог пытался ее успокоить. «Подождите еще чуть-чуть, Донна Клелия, совсем капельку, а потом мы с вами уедем!» Она одарила его улыбкой, от которой лицо ее как-то сразу удивительно помолодило. «Я верю тебе, Серафино, я ведь верила только тебе одному». Оставшись, наконец, в одиночестве, он с облегчением вздохнул. «Интересно, семейство Гальфулина оставит его когда-нибудь в покое или нет?» Комиссар Сабация уже поджидал его в Нефе Сан-Бернардино, одной из церквей, где по заведенному уже между ними обычаю Торчинине назначил ему свидание и не смог сдержать смеха, слушая рассказ коллеги о его приключениях в семействе Горфолина. «У меня такое впечатление, дорогой Торчинине, что вместо того, чтобы заниматься подпольной торговлей и наркотиками, Вы оказались втянуты в какую-то странную и не менее запутанную историю, а? Все это сильно осложняет мою задачу. Теперь они начнут относиться ко мне с подозрением. И потом еще эта выжившая из ума старуха, от которой никак не удается избавиться. Хорошо еще, что она не выходит из дому». А то ведь могла бы целыми днями таскаться за мной по городу. Не огорчайтесь, а вдруг это все к лучшему? Может, как раз то, что вы невольно оказались в центре событий семейства Гольфолина, отвлечет от вас внимание других? Других? Каких еще других? Ну, скажем, тех, кто убил Вилану и Баколи. Ромео совсем не нравилось, когда кто-то напоминал ему об этой страшной реальности. «Кстати, об Аколе. Должен признаться, никто о нем ровным счетом ничего не знает. И что самое поразительное, похоже, никому совершенно не интересно, кто он такой и откуда появился». «Ни Гольфолина, ни Луиджи Кантаньера не смогли мне дать об этом погибшем юноше никакой, хоть маломальской, вразумительной информации». А хозяин кафе тот даже не скрывает, что после убийства клиента вообще не желает поддерживать о нем никаких разговоров. «Да, чуть не забыл. А вы не находили у него в кармане какого-нибудь ключа?» «Ключа?» Да, от комнаты. Похоже, перебираясь в лучший мир, он на всякий случай прихватил с собой ключ. Я лично обыскивал карманы Бакули и могу со всей уверенностью утверждать, что никакого ключа там не было. В таком случае, кому же он его отдал? Расставшись с собакой, Торчини не уселся в первом попавшемся кафе. И принялся сочинять письмо Джульетте, которая, возможно, уже давно считала себя вдовой. Поначалу он взялся за этот труд без всякого вдохновения, потом, мало-помалу увлекаясь, забыл про Бергаму и про дело, которое привело его в этот город, и будто снова оказался в родной Вероне. Фраза за фразой он все глубже и глубже погружался в прошлое. В ушах звучал смех Джульетты, раздавались крики детишек. Одной силой воображения Ромео будто перенесся домой, в свое семейство, и посетители кафе, подталкивая друг друга локтями и подмигивая, не могли отвести глаз от этого круглого коротышки, который, подскакивая на стуле, говорил сам с собой и смеялся не весь чему. И только подписавшись, навеки влюбленный в тебя Ромео, целует твои ноги и мечтает умереть в твоих объятиях, Вероница вновь вернулся к действительности. С повлажневшими от слез умиления глазами он огляделся вокруг и сразу заметил, как одни украдкой улыбались, а другие вдруг сразу низко опускали головы. Из всего этого он заключил, что по каким-то непонятным причинам оказался предметом чужих насмешек и сразу пришел в скверное расположение духа. Дабы поднять настроение, Ромео решил побаловать себя отменным обедом и отправился на бульвар Виктория Эммануэля, где и провел пару незабываемых часов в ресторане монарини Лаками с всякими фирменными блюдами этого заведения. Как-то редкостного разнообразия закуски, фортеллину -э алла монарини, костелета алла мергамачо и запивая все это отличным Бордолино дельгарда. Примечание. Фортеллини -э разновидность небольших по размеру пельменей. Хостелетта Алла Бергамачо, отбивная по-бергамски. Желая облегчить пищеварение, которое явно нуждалось в дополнительных стимулах, он, несмотря на жару, решил подняться к центру города пешком. Оказавшись на Старой площади, не испытывая особого желания сразу возвращаться в дом Галифалина, он подумал... Они заняться ли для разнообразия своим расследованием и не пойти ли поболтать с доном джоаннифану а вдруг ему случалось сталкиваться с ваколе по правде говоря шансов на это было довольно мало и если вероницы выполнил свое намерение то в основном ради той успокоительной прохлады которая царила всегда в церкви санта мария мажоры Торчинини был уже на паперте церкви, как вдруг его словно пригвоздил к месту чей-то резкий окрик. «Сеньор профессор!» Он обернулся и увидел, что за ним вдогонку стремительной походкой, так что даже полусутаны развиваются у ног, мчался тот, кого он желал увидеть, дон Джованни Фану собственной персоной. Почтенный Падре был явно чем-то не на шутку рассержен. «Ах, сеньор профессор, а я как раз молил Господа, чтобы он направил меня на ваш путь, и, видно, Господь меня услышал. И я тоже хотел с вами поговорить. В таком случае следуйте за мной». Это явно смахивало не на приглашение, а скорее на приказ – Ромео двинулся вслед за святым отцом, ломая себе голову, что бы все это могло значить. Не успели они войти в резницу, как дон Джованни тут же повернулся к Торчинини и воскликнул. «Ах, сеньор профессор, никогда бы не подумал, что вы способны на такое!» «Я не понимаю». «Ах, вы не понимаете, вы явились ко мне» с рекомендацией глубоко уважаемого сеньора Бенджамина Тринко, и я посоветовал вам обратиться к людям, которых высоко ценю за их безупречное благочестие, и они согласились вас приютить. Вы понимаете? Они пустили вас под свою крышу. Маке, можно подумать, падре, будто вы об этом сожалеете, что ли? «Еще бы мне не сожалеть, да я никогда себе этого не прощу!» «Объясните толком, святой отец, что произошло?» «А произошло, сын мой, следующее», — выпрямив плечи мрачно изрек святой отец. «Только что я заходил в Гальфалина, хотел поблагодарить их за вас. И что же я узнаю, что они, невинные овечки, рады принять под своей крышей Этого симпатичного, одинокого профессора. Вы слышите меня? Одинокого! А вы на этом же самом месте в доме Господнем, говорили мне о своей жене. Небольшая ложь, святой отец. Ах, небольшая ложь! В таком случае вправе ли я поинтересоваться, сеньор профессор, зачем это ложь? Кого вы хотели обмануть и с какой целью? С какой целью? В доме у Гальфалина есть молодые женщины. Смогу ли я спать спокойно, зная, что сам пустил волка в овчарню? К великому негодованию Дона Джованни Ромео радостно захихикал, весьма опощенный, что его принимают за опасного совратителя. «И вы еще смеетесь?» Да, святой отец, потому что смешно подозревать в таких грехах отца многочисленного семейства. Если помыслы ваши чисты, тогда зачем же вы солгали? По соображениям высшего порядка. Что-что? Настанет день, святой отец, и вы сами все поймете. Это произойдет еще до моего отъезда. А сейчас не требуйте от меня объяснений, которых я не вправе давать. Ах, вот как? Да, вот так. А ну-ка, марш в исповедальню, потянул Дон Джованни за рукав авторчини. Ну ведь, может, вы боитесь, что не получите отпущения? И вместо того... Чтобы немного отдохнуть в полумраке церкви Санта-Мария-Маджоре, наш комиссар Торчинини оказался на коленях в тесной исповедальне, где ему пришлось поклясться своим вечным спасением, что он не питал никаких дурных намерений в отношении представительницы женского пола, находящихся под покровительством Дона Ладзара Гульфалина. Выйдя из церкви, откуда ему, наконец, удалось вырваться ценой вещественных Авы Мария и Отче наш, который приказал ему на всякий случай прочитать Святой Отец, дабы очистить душу и защититься от всяких искушений, совершенно обалдевший Веронец сломал себе голову, какие еще испытания придется пережить ему при исполнении этого задания. По замыслу глубоко секретного, однако на деле оказавшегося каким угодно, но только не секретным. Дабы прийти в себя, он отправился в ставшее уже привычным пристанище меланхолическую сирену, однако Луиджи Кантоньера на сей раз встретил его без всякого энтузиазма. Желая несколько развеселить хозяина, Ромео пересказал ему историю с доном Джованни, предусмотрительно опустив, что пытался сойти за холостяка в семействе Гульфулина, и отнеся все это насчет необоснованных страхов святого отца, испугавшегося, как бы заезжий неаполитанец не внес свуту в ряды его прихожанок. «Такое впечатление», — покачал головой Луиджи, — «что у Дона Джованни все-таки не все дома, потому что между нами говорят». «Ну, какой из вас соблазнитель, а?» Сразу расстроившийся Ромео довольно сухо ответил, что такое мнение разделяют далеко не все. «А по-моему», — продолжил Луиджи, пропустив мимо ушей реплику клиента, — «Вы скорее из тех, кто любит совать нос не в свои дела». Торчинини не мог позволить себе рассердиться, не рискуя потерять потенциальный источник информации. «Не можете мне простить, что я интересуюсь этим Эрнестом Аколи? Так, что ли? Просто мне, сеньор, больше по душе, когда мертвых оставляют в покое». «Клянусь, Мадонной, у меня такое впечатление, что вы боитесь, как бы я не докопался до каких-то делишек, которых мне не положено знать». Кантуньера перестал протирать стакан, поставил его на стойку и в упор глянул на Веронца. «Какие такие делишки, сеньор профессор?» «Вот и я спрашиваю, какие». «Не понимаю, о чем это вы», — вздохнул после краткого молчания хозяин. «И я тоже не больше вашего понимаю, что вы тут мне пытаетесь приписать». «Ладно, все. Мы оба тут наговорили много всяких глупостей, а теперь давайте-ка лучше выпьем и забудем это недоразумение. Как согласны?» «С большим удовольствием, тем более, что я просто умираю от жажды. После всех этих отче-наш авы-мари у меня все горло пересохло». Они чокнулись и снова пришли в хорошее настроение. «Все дело в том, сеньор-профессор», — проговорил Луиджи, облокотившись на стойку, — «что в молодые годы...» У меня тоже были небольшие неприятности с полицией, так что мне не понаслышке известно, что значит все время бояться карабинеров. И когда я вижу типа, который без конца озирается по сторонам, будто все время на стрёме, и только и думает, как бы оказаться где-нибудь в другом месте, мне его жалко потому что я сразу вспоминаю себя, каким я был, пока не встретил свою покойную жену. «Да, сеньор профессор, я испытываю сострадание, и мне всегда хочется хоть как-то его защитить». «Но ведь зваколи-то, расправились вовсе не полицейские», — в полголоса заметил Веронец. «Ясное дело, не полицейские». Это-то и страшно. Ну что, карабинеры начнут выслеживать, в худшем случае арестуют, а тем приходится убивать, у них нет другого выхода. Такое впечатление, будто вы их боитесь. Ну, тех-то, которые расправились с Звакуле, мне особенно бояться нечего, я их и в глаза-то не видел. Но когда-то давно мне пришлось столкнуться с одной такой бандой. Так что можете мне поверить, сеньор профессор, если есть хоть какая-то возможность не ввязываться в эту историю, то лучше держаться от нее как можно дальше. Он одним махом опорожнил целый стакан вина. Забавно. Помню, когда я его впервые увидел... Сразу понял, с этим парнем что-то не так. Но мне почему-то показалось, что у него не лады с полицией. Так всегда, если у тебя неприятности, самый выпутывайся, никому ты не нужен. А правосудие? Какое правосудие? Потом было ясно, что он в него нисколько не верит. Неужели вам не противно, что убийца этого Бакули спокойно выпутается из этой истории и не понесет никакого наказания? Ах, сеньор-профессор, сеньор-профессор, это где же вы таких идей-то нахватались? Не иначе у себя в университете, правосудие. Макке, а откуда вы знаете? Может, он это заслужил, ваш Эрнеста? Что значит заслужил? А то и значит, что заслужил, скажем, выкинул что-нибудь такое, чего нельзя было простить. Ведь у этих людей тоже есть свои законы. Может, они и не такие, как у нас, но они существуют. Плюньте вы на это, сеньор профессор, послушайтесь дружеского совета. Вообще-то я человек покладистый, а наслушавшись ваших историй, я начинаю еще больше любить свои древние камни. И правильно делаете. Послушайте, патрон, а давайте-ка накануне моего отъезда устроим себе небольшую прощальную трапезу. Вдвоем, только вы и я. Открываю вам неограниченный кредит. Так что вам представляется случай показать мне все свои таланты. Что захотите, то и приготовите. Шикарный вы тип, сеньор-профессор, если разобраться. Лицо Луиджи осветила широченная улыбка. Идет, но при условии, что вино, ставлю я. В таком случае за мной десерт. Договорились. И знаете, куда я за ним пойду? кондитерскую Милан. Говорят, это лучшая кондитерская во всем Бергамо. Только не Милан, а Милане. Странно, а мне казалось, ну, невелика разница Милан, Милане. Ведь главное, чтобы пирожные были вкусные. Разве не так?